Глава 6 Весь вечер я поглядывал на Томата, и когда он в сумерках вышел из дома, я подошёл к забору проследить за ним. Но, казалось, Томат пошёл к Федотовым за молоком. Он пьёт молоко только от федотовской коровы, говорит, что в нём выше жирность. Иногда за молоком заходит с работы Люся, но в тот день она снова задержалась. Я стоял у забора до тех пор, пока он не вышел с банкой обратно и не отправился к дому. «Нет, ничего не произошло». Но успокоиться я не мог. Тяжёлые предчувствия, как пишут в романах, меня не покидали. Этот томат должен был что-то натворить. Что-то варилось в его гладкой голове. И, разумеется, нам с Макаром будет плохо. Я не строил иллюзий. Раза два вечером я заглянул к нему в комнату. На проходе. Он сидел за столом, разглядывал свою икону. Я даже подумал, не хочет ли он её восстановить но восстанавливать то было нечего, икона его была как новенькая. Он же мне сам показывал. У меня, как видите, уж тогда возникло подозрение, что такой человек, как Томат, захочет воспользоваться информацией и, может, даже решит меня шантажировать. Но у него, насколько я понимал, не было никакой с собой вещи, которую он мог бы восстановить по её памяти. Ехать же ему в его Подмосковье. А раз так, то его замысел заключался в чём-то ином. И самое гадкое то, что я не смог догадаться. Даже голова разболелась. За ужином не было никаких разговоров о пластинке. И мать молчала. Так что Люся даже не узнала о том, что пластинка оказалась дефектной. Тамат говорил о погоде, о ценах на рынке. И потом принялся пересказывать какой-то двухсерийный индийский фильм, который видел в Москве. Со стороны посмотришь — всё мирно. Идеальная семья сидит за вечерним чаем. Но всё во мне было напряжено. Надо сказать, что у меня есть одно свойство организма. Может, оно иногда бывает полезным, но в тот день оно сыграло надо мной дурную шутку. Если у меня нервный стресс, то я хочу спать. и однажды на экзамене заснул, потому что не знал билета. А когда тётка умерла, я её очень любил, то я целые сутки проснуться не мог. Так вот, в тот день после ужина я вдруг почувствовал что меня тянет в сон, что мне хочется заснуть сейчас, а утром проснуться, чтобы ничего уже не было, чтобы всё обошлось. Я решил, полежу немного, но спать не буду. Лёг и заснул. И во сне мне всё время снилось, что Геракл борется с гидрой, только гидра — это живая, и все её головы похожи на томата. А я — Геракл, и рублю, рублю эти проклятые головы, а на их месте вырастают новые, что-то мне доказывают с сокрушённым видом, вроде говорят «нехорошо, Костя, отрубать головы человеку, который вдвое тебя старше обитает в Подмосковье». И тут я проснулся от внутренней тревоги, которая пересилила сонливость. Я был почти убеждён, что-то случилось. Я вскочил, натянул брюки и кеды и на цыпочках прошёл к комнате томата. Дверь в неё была закрыта. Я её открыл. Томата не было. и Я не ждал, что он спит. Я был уверен, что его нет. Я вышел из дома тихо, чтобы никого не разбудить. На улице тоже было тихо. Светила луна. Времени было больше часа ночи. От Луны по морю тянулась длинная прямая дорога. Я пошёл было к школе, но через несколько шагов остановился. Я рассудил, что томат, даже если решил что-то сделать. Один к машине не полезет. Он же не знает, как машина работает. Значит, он побежит к Макару, в случае, если решил воспользоваться установкой. А если нет? Чтобы жаловаться на нас, не надо ждать ночи, чтобы чем-нибудь ещё заняться... «А чем, простите, можно заняться в нашем посёлке в час ночи?» И я побежал к Макару. Окно в его комнату было открыто, я прислушался. Было слышно, как вздыхает, всхрапывает во сне его отец. Но дыхание макар я не уловил. Я подтянулся, заглянул в комнату. Кровать макар была разобрана, самого его не было. Худшие мои предчувствия оправдались. Значит, пока я безмятежно смотрел сны, здесь побывал томат. Каким-то образом заставил Макара пойти с ним к установке. А теперь они восстанавливают. Но что? Пока я пробежал весь посёлок, то запыхался, разбудил всех собак, которые подняли истерику. В Таганроге слышно. Поближе к школе я перешёл на шаг. Зачем будет экспедицию? Я отлично представлял себе, что между ними произошло. Для этого не надо быть Шерлоком Холмсом. Мой Макар приблизился к своей мечте. Он увидел настоящую машину. Он встретил Донина. Ему даже обещали, что возьмут в институт. Макар был как зерно в земле, которое лежит и ждёт своего часа. Ждёт, когда пригреет солнце, и потом начинает расти. И его уже ничем не остановишь. И вот к нему приходит этот томат. Что-то томату нужно. И томат ему говорит, «Если ты не сделаешь того, что я тебе велю, то я тут же сообщу обо всём Донину. Тебя, голубчик, выгоняют из экспедиции и так далее. А если сделаешь, никто не узнает, и все будут друг друга любить. Вообще-то, как потом выяснилось в своих рассуждениях, я был прав. Именно так и случилось. Томат явился к нему в половине двенадцатого. Макар не спал. В отличие от меня, у него сонного комплекса нету. Он читал и переживал от неизвестности. Он ждал этого томата. Он, как я, рассудил, что тот ушёл не зря. Вернее, Макар не знал точно, кого ждать томата или разъярённого Донина. В половине двенадцатого томат постучал к нему в окно и вызвал на улицу. На улице он сказал, что ему требуется от Макара одна небольшая услуга — запустить на десять минут машину. Макар, естественно, наотрез отказался. Тогда он напомнил Макару, что прошлой ночью он уже её запускал. Но ради друга... Пытался сопротивляться Макар. И теперь, — сказал Томат тоже ради друга и ради тебя самого, — ты знаешь, что достаточно рассказать экспедиционному начальству, что вы с Костей натворили, придётся вам с экспедицией прощаться навсегда. И ещё платить за ущерб. Он, Томат, знал, какое плохое денежное положение у Макара и бил по самым больным местам. Макар всё равно сопротивлялся, как спартанец на фермопилах. Но был обречён на гибель. Томат был беспощаден. Ему нечего было терять, а приобрести он, как ему казалось, мог много. Я так думаю, что у некоторых людей в жизни такая ситуация бывает. Надо выбирать между своей честью и своей любовью. И Макар, как большинство, выбрал любовь. Видно, ему показалось, что всё ещё обойдётся. Тем более, что томат объяснил ему доступно, что моя судьба тоже в его руках. И вот мой толстый гениальный Макар покорно попёрся к школе. По дороге возбуждённый, трепещущий от предвкушений томат показал ему свою икону. Ну, ту самую, что получил от бабуси теперь таскал с собой. Он сказал, что убеждён, что в этой иконе есть внутренний слой, в смысле старая запись, может быть, XVI века, и потому эта икона совершенно бесценная. Он даже при лонном свете показывал Макару эту икону, переворачивал её обратной стороной утверждал, что доска очень старая, чёрная, гнутая. Макар, конечно, ничего в этом не понимал, он шёл и проклинал себя. И ничего не мог придумать. И постепенно... В Макаре рос гнев. Макар медленно зажигается, но если зажёгся, его не остановишь. В этом отношении он как носорог. Томат этого не знал и думал, что он уже победил. Наверное, вы подумаете, для да чего всё неинтересно получается? Вы думали, что у Томата какой-то грандиозный план, что он задумал какое-нибудь преступление, а тут какая-то сомнительная икона. Но, во-первых, у Томата, кроме этой иконы, не было ничего достойного восстановления. А, во-вторых, «Запомните, что Томат — никакой не преступник, просто не очень приятный человек, корыстный, зануда, но никакой не преступник. Он всегда старается воспользоваться выгодными обстоятельствами и очень спешит при этом. Потому он так и не разбогател. И не разбогатеет. Масштаба у него нет. К тому времени, когда я добрался до гаража, самое главное уже произошло. Машина была запущена, а икона на подносе уже была заложена в неё». Поэтому, когда я заглянул в щель двери гаража, то увидел, что освещенный лампочкой под потолком стоит у пульта Макар. По его спине было мне понятно, как он взбешён растерян. Неподалёку стоял томат и, не отрываясь, смотрел на руки Макара, словно мог его проконтролировать. Я не вошёл сразу. Несмотря на то, что я всё знал заранее, казалось, что я совершенно не представляю, что надо делать дальше. Вот я угадал, остановился, смотрю на них сквозь щель и не двигаюсь. Машина щелкнула и Макар её выключил. «Всё», — сказал он и обернулся к томату. И вдруг я увидел что в его глазах горит опасный огонёк. Я бы назвал его «огнём торжества», «огнём благородного безумия». И ему в этот момент было плевать на институт, на научное будущее, на всё. Он победил! От удивления я не заметил, как отворил дверь и вошёл в гараж но все так волновались, что меня не услышали и не заметили. Что же такое удалось сделать Макару, что он победил этого томата? Чему он радуется?» «Давай», — сказал хриплым шёпотом томат. Его обычно приглаженные волосы растрепались, руки дрожали. Он был кладоискателем, который вот-вот откроет крышку сундука. И я понял, что если всё у него пройдёт нормально, он никогда не остановится. Он будет отыскивать ещё и ещё для нас задания и каждый раз будет нас пугать». Макар нажал кнопку. Поднос медленно выехал из чрева машины. «Вот это номер!» На подносе лежало небольшое бревно. Вокруг кучка разноцветного порошка. «Что?» — спросил Томат. «Он ещё ничего не понял. Я чуть не расхохотался. Как всё просто!» Если в той иконе и был второй слой, то Макар его игнорировал. Он вскрыл ещё более глубокую память иконы. Память о том, как она была просто деревяшкой, брёвнышком из которого сделали доску. «Где икона?» — прохрипел томат. «Где она, я спрашиваю?» «Вот она и есть», — сказал Макар и имел ещё наглость улыбнуться. «Вот её второй слой». «Убийца!» Сказал томат и взял бревно с подноса. И даже перевернул его в руке, заглядывая на другую сторону, словно там могла сохраниться первоначальная живопись. «Чего хотели, то и получили», — сказал Макар. «Но нет». Голос томата вдруг поднялся. «Издеваешься? Или ты немедленно вернёшь всё на старое место?» «Нельзя», — сказал Макар. «И не кричите, люди спят». «Ах, нельзя!» И вдруг томат поднял бревно и замахнулся им. «Заговорщики! Вредители!» Макар испугался за машину и бросился к нему, но тамат был сильнее. Он отбросил Макара в сторону и кинулся к машине. До того момента я стоял как пришпильный к месту. Я был как во сне, как зритель, который знает, что вмешаться в то, что видишь, невозможно. Анна Каренина всё равно бросится под поезд. Но когда Макар со стоном упал на пол, атомат бросился к машине, и я пришёл в движение, бессознательно. Я даже не помню, как мне удалось подставиться под удар, направленный на пульт. Он просто чудом не сломал мне плечо, ведь бил он, как сумасшедший, за всей силы. Рука сразу онемела, но я всё равно закрывал собой машину, а старался при этом одной рукой вырвать у него дубинку икону. Не знаю, чем бы это закончилось, но на помощь ко мне пришёл Макар и сонный кролик. Оказывается, он услышал шум в гараже и пошёл проверить. Когда мы скрутили томаты, к этому времени уже... Полэкспедиция сбежалась к полю боя. Рука болела страшно. Томат никак не мог прийти в себя. Он всё ещё ругался и совал всем в лицо дубинку, крича, что это Андрей Рублёв. Дубинку у него отобрали. У меня жутко болела голова, а про руку и говорить не приходится. Я даже плохо соображал. Как сквозь воду ко мне доносился сбивчивый рассказ кролика, в котором всё получалось наоборот. Оказывается, это злоумышленник Томат ворвался в гараж, а я, оказывается, жертвуя собой, спас эту машину. Кто-то побежал за врачом. Донин смотрел на меня как на героя, и мне очень хотелось остаться героем, но я понимал, что это уж будет слишком, поэтому я сказал, «Да не спас я её, а чуть не погубил, я во всём виноват». «Бредит», — сказал кролик. По голове ему дали, вот и бредит. Я сам видел, как он машину спасал. «Это я уже потом», — сказал я. «Потом, понимаете...» «Такой худенький, а герой?» Сказала Шурочка. «Нет!» — закричал я. «Но они меня не слушали». Только на следующий день всё стало на свои места. Это был не очень приятный день. Но два утешения всё же были. Во-первых, из экспедиции нас всё же не выгнали. Во-вторых, Томат уехал. И полагаю, что навсегда. А Люся переживёт. Завтра она обещала прийти на танцы в экспедицию.